Рекомендовано первоочередно всем увиденным восхищаться. Идите вы с американцами. Они думают по-своему. А я хочу восхищаюсь, хочу нет. Тогда отодвиньтесь. Я отодвинулся и толкнулся в Синицына. Да, стоял передо мной Синицын, коричневой своей куртке, с красно-сизым огрызком карандаша в кармашке, с морщинистыми своими губами, которые он постоянно раздувал. Не могу похвастаться, чтобы он обрадовался мне. «Вернулись?» — спросил он уныло. «Отдохнули?» — и не уезжал. «Пристроился на другую службу?» «Неверно». Склочное у вас место. Доктор Матвей Иванович пишет тебе. И доктор не уезжал. Мне казалось, что Синицын должен бы чувствовать побольше интереса к своему делу, потому что мое сообщение о докторе его ничуть не взволновало. Болен, что ли, сказал он вяло. Влюблен сунул трубку в рот. Бывает, бывает. Ты тоже влюблен. Хм. Любопытненько не помещается. Он оглядел меня с легким пренебрежением. А где и поместиться? Тебя, брат, зажечь, как мокрый торф Запутано и запугано. Ну, средним числом сказать, трепло, ты, Боря Егор Егорович. Но, возможно, высохнешь. На мы прошлый раз остановились. Я знал, что если он зарядит рассказывать, так на весь вечер. Его надо бы уметь прервать в самом начале. Я спросил о первом попавшемся в голову. Как у вас там больные, Юрьевы, ювелиры? Чудак ваш, профессор, оказался. Но не вредный чудак. Вредный чудак ты, Егор Егорович. Ну что тебе эти ювелиры? Поддеть ты меня хотел, да? Чем же мне вас поддевать, Синицын? По тем, что профессор твой меня вытудил. Фантазия, говорит, у вас чрезмерная, или я, говорит, или он. Как я? как научная величина? Ну, ты вот сняли. Пойду теперь учиться. Я твоему профессору лет через пять такое шило вставлю. Он показал при последствии трех пальцев, какое шило он вставит профессору Че, директору нашей больницы. Ну, профессор раньше не вмешивался в хозяйственные дела. А зачем ему вмешиваться? Мы на иной почве разошлись. И еще до отъезда директора, да и доктора Андрейшина, им обоим предлагал снять ювелиров с постельного режима и поставить возле труда и станка. А как можно? Болезнь явная, говорит профессор. Надежд, нет, пусть помирают. Любопытненько. Из часов я полагаю. Подзадолил я его. Рассказ его меня чрезвычайно увлек. Я весь, сами понимаете, как затрепетал. Из каких таких часов ты полагаешь? Из ящика часов. Украли в ювелирный и часть которых нашли у братьев Юрьевых. Хм, противно смотреть и не только слушать. Что ты знаешь? Сухаревские сплетни. В газетах читал? Нет, не было золотых часов. Были. А я тебе утверждаю, что не было. Когда-то, года три назад, уперли у них из мастерской пять часов. Но не золотых, а фальшивого золота. За подозрение одного сударика из служащих